Больше она ничего не спрашивала, прислонившись к стене с ложкой в руках и некоторое время смотрела, как он ест. Потом она молча вышла, оставив его на кухне одного. Доев, он остался сидеть у стола, не зная, что делать. Не следует ли ему встать и уйти? Пока он мучился в нерешительности, женщина вернулась с парой низких черных сапог в одной руке и черными носками в другой. Пример вот это. «Может, подойдет?» – велела она Киллиану. «Нет, мэм, я не могу». «Можешь? Давай, надевай. Размер, похоже, подходящий». Он надел носки и сунул ноги в сапоги. С левой ногой он старался быть осторожным, но щиколотка все равно вспыхнула болью. Он со свистом втянул в себя воздух. «У тебя что-то с ногой?» – спросила женщина. «Я подвернул ее». «Когда спрыгивал с поезда...» «Да, мэм. Она укоризненно покачала головой. А кто-то просто разобьется. И все из-за страха перед старым толстяком с шестью зубами во рту. Сапоги были великоваты, но только на размер. Они застегивались на молнию, черная чистая кожа лишь слегка потерлась на носках. «Ну и как они тебе?» «Сидят хорошо. Но я не могу их взять, они совсем новые». «И что же? Мне от них толку никакого, а мужу они больше не нужны. Он умер в июле. Мне очень жаль». «Мне тоже», — сказала она, ничуть не изменившись в лице. «Ты кофе хочешь? Я забыла предложить тебе кофе». Он промолчал, и она налила ему и себе по чашке кофе и сама села за стол. «Он погиб в аварии», — сообщила она. Перевернулся грузовик. Погиб не один, там было еще пятеро. Может, ты слышал, в газетах много об этом писали. Он не ответил. Об этой аваре ничего не слышал. За рулем сидел мой муж. Кое-кто считает, что он виноват, что он был недостаточно внимателен. Даже проводили расследование. Кто знает, быть может, это и вправду его вина. Она помолчала и заговорила вновь. В том, что он погиб, есть одна хорошая сторона. По крайней мере, ему не пришлось жить дальше с этой виной. Жить и думать, что люди погибли из-за него. Это бы съело его изнутри. Как бы Киллиан хотел, чтобы он был Гейджем? Гейдж нашел бы, что сказать. Гейдж потянулся бы через стол и прикоснулся к ее руке. А Киллиан сидел в сапогах погибшего мужчины и боролся с немотой. Наконец, он выпалил. «Самое плохое обычно случается с лучшими из людей, с самыми добрыми, и чаще всего без причины. Просто такая дурацкая судьба. Если вы не знаете наверняка, что виноват он, зачем мучаете себя мыслями, будто это так? Потеря близкого человека и без того тяжела». «Хм, да, постараюсь не думать об этом», — ответила она. «Я скучаю без него». Но каждый день я благодарю Бога за те двенадцать лет, что мы провели вместе. Благодарю Бога за наших дочерей. В их глазках я вижу его глаза. «Да?» – кивнул он. «Они не знают, что делать. Совсем растерялись и не знают, что делать». «Да?» – опять кивнул Киллиан. Они посидели за столом в молчании, и потом женщина сказала. «Ты вроде одного с ним роста». Погоди-ка, я принесу тебе еще рубашку и брюки. Не стоит, мам. Мне неловко. Я не могу брать у вас вещи, если мне нечем расплатиться. Не говори ерунды. Плата тут ни при чем. После того ужасного события я пытаюсь найти в жизни как можно больше хорошего. Я хочу, чтобы ты взял его одежду. Так мне будет легче, сказала она и улыбнулась. Сначала он решил, будто у нее седые волосы. Теперь же, когда она сидела у окна в водянистом луче солнца, он взглядел, что скромный узел волос на затылке не седой, а белокурый, почти белый, как у ее дочерей. Она поднялась и снова покинула кухню. Пока ее не было, Киллиан помыл за собой посуду. Женщина вскоре вернулась с парой брюк на подтяжках, плотной рубахой в клетку и нижней рубашкой. Она провела Киллиана в маленькую спальню за кухней и оставила его там переодеваться. Рубашка была велика. У нее был слабый, но отчетливый мужской запах. Нельзя сказать, что неприятный. Еще от нее пахло табачным дымом. Киллиан видел над плитой курительную трубку из кукурузного стебля. Он вышел в кухню, держа свою рваную грязную одежду под мышкой и, ощущая себя чистым, свежим, сытым, и таким же, как все люди. Женщина сидела у стола и вертела в руках один из его старых ботинок. Со слабой улыбкой она срывала запекшиеся тряпицы, которыми Киллиан подвязывал подошвы. «Эти ботинки заслужили покой», — сказал он. «Мне почти стыдно за то, как я с ними обращался». Она подняла голову и рассмотрела его новое одеяние. Задержалась на брюках. Киллену пришлось закатать штанины. «Я не знала, подойдет ли тебе его одежда», — сказала она. «Мне казалось, что он крупнее тебя, но я не была уверена. Думала, это моя память делает его больше». «Что ж, он был высоким, как вам и казалось». «Он становится все больше», — сказала она, — «чем дальше я ухожу от него». Киллиан никак не мог отплатить за одежду и еду. Женщина сказала ему, что до Нордгемптона три мили, и ему лучше отправиться в путь сразу, потому что пока он туда доберется, он проголодается снова. А в Святом Сердце при церкви Девы Марии раздают бесплатные обеды. Там он получит миску бобов и кусок хлеба. Еще она сказала, что на восточном берегу реки Коннектикут стоит Гувервилл, Но если он туда забредет, лучше не оставаться там надолго, потому что тамошняя полиция часто устраивает рейды и арестовывает людей за бродяжничество. Уже выйдя на крыльцо, она сказала, что лучше быть арестованным на товарной станции, чем прыгать с быстро идущего поезда. Она попросила его больше никогда не прыгать с поездов, только когда те остановятся или совсем уж медленно двигаются. Не то в следующий раз он не отделается подвернутой лодыжкой. Он кивнул и спросил еще раз, не сделать ли для нее что-нибудь. Она ответила, что только что рассказала, что он должен для нее сделать. Киллиан хотел взять ее за руку. Гейдж взял бы ее за руку и пообещал молиться за нее и за мужа, которого она потеряла. Он хотел рассказать ей о Гейдже. Однако он понял, что не в силах прикоснуться к ее руке, что он вообще не может шевельнуться и от чего то неожиданно потерял голос. Его потрясала до глубины души щедрость людей, которые сами почти ничего не имели. Порой их безграничная доброта заставляла Киллиана бояться, что какая-то хрупкая часть его организма не выдержит благодарности и сломается. Пересекая двор в новой одежде, он глянул в сторону леса и увидел, что девочки по-прежнему среди папоротников, но уже не сидят, а стоят. В руках у каждой из них было по букетику поникших полевых цветов, и обе они смотрели вниз, на землю. Он остановился, гадая, чем они занимаются, и что лежит среди папоротников, скрытое от его взгляда. Пока он так стоял, обе повернули к нему свои белые головки. Сначала старшая, а за ней младшая, совсем как в первый раз, и молча воззрелись на него. Киллиан неуверенно улыбнулся и заковылял к ним. В зарослях мокрого от росы папоротника, не дойдя до девочек пару шагов, он остановился. Перед ними обнаружился расчищенный от травы участок. Там на куске черной холстины лежала третья девочка, моложе двух других, в белом платье с кружевным воротником и манжетами. Ее белые, как склоновая кость ручки, сложены на груди, под них подсунут букетик. Глаза ее оставались закрыты. Лицо девочки подрагивало, словно она боролась со смехом. Ей было не больше пяти лет. У нее в голове лежал венок из вялых маргариток, а в ногах еще один. Сбоку раскрытая Библия. «Наша сестра Кейт умерла», — сказала старшая девочка. «Мы ее хороним», — сообщила средняя сестра. Кейт неподвижно лежала на черной тряпке. Глаза она не открывала, но чтобы не смеяться, ей пришлось закусить губу. «Хотите поиграть с нами?» – спросила средняя сестра. «В эту игру. Можете лечь. Тогда вы будете покойником, и мы покроем вас цветами. Будем читать над вами Библию и петь гимны». «Я буду плакать», – предложила старшая сестра. «Я могу заплакать, когда захочу». Киллиан стоял и смотрел на девочку, лежащую на земле и на двух плакальщиц. Наконец он сказал… Боюсь, мне такая игра не очень нравится. Я не хочу быть покойником. Старшая девочка оглядела его снова до головы и остановила взгляд на его лице. А почему, спросила она, вы одеты для этой роли?